это все-таки был еще не весь Чуковский, а только Чуковский внешний, Чуковский наружный, Чуковский для всеобщего обозрения. А истинный Чуковский был человеком непростым и нелегким, и прежде всего для самого себя. И все в нем, все обстоятельства его жизни, все отношения его с людьми, все его душевные состояния были подчинены одному, самому главному, самому непререкаемому, самому святому условию его существования — работе, служению литературе. И ничего не было на свете равнозначного, и ничто не смело, не имело права помешать этому служению, нарушить работу. «Отец терпеть не может слово «настроение», — заметил однажды в разговоре сын его, Николай Корневич. Особенно не вдумываясь, я пожала плечами» и, вероятно, сразу же забыла об этом разговоре. Но, очевидно, где-то в подсознании моем он сохранился, и я мгновенно вспомнила о нем, когда однажды... На вопрос Корне Ивановича о моей работе ответила, что мне не работается, Почему-то нет настроения. «Ах, у вас нет настроения! Вот как!» Переспросил Чуковский таким елейно вкрадчивым голосом, что я сразу почуяла недоброе. «Нет настроения!» и вы не работаете, можете себе это позволить, богато живете. Голос его все набирал и набирал высоту, и я вся напряглась, понимая, что самое страшное еще впереди. А я ведь, признаться, думал, что вы уже настоящий профессионал, работающий прежде всего и независимо ни от чего, и разговаривал с вами как с истинным профессионалом, доверительно и, надеясь на полное понимание даже с полуслова, «Как я ошибся! Как я жестоко ошибся! Просто способна литературная дама с настроениями!» «Ах, какой я старый дурак!» — почти визжал Чуковский. «Ай-яй-яй! И часто это с вами бывает? Настроение! Скажите, пожалуйста!» «Ну ладно, тогда пошли отсюда, из моего кабинета. Нечего тут делать с настроением. Раз уж настроение, то пошли вниз, на терраску, Ты Чаек, с вареньем и с печеньем. Да, мы любят варенье и печенье. Тут нас, слава Богу, кто-то перебил, и Корней Иванович немного отвлекся. А когда мы снова остались вдвоем, он сказал очень просто, серьезно и спокойно. Я на вас тут накричал, но извиняться и не подумал. Просто я забыл, что вы еще молодая. Очень уж всерьез вас воспринимаю. Не такая уж и молодая, осмелилась возразить я однако достаточно молодая, чтобы надеяться, что это пройдет. Пройдет, пройдет, я в этом уверен. Хотите, я прочитаю вам статейку, которую накропал сегодня утром? Это было знаком к примирению. И мы провели остаток вечера интересно и дружно. И все-таки, провожая меня, Корней Иванович медовым голосом пожелал мне хорошего настроения и тем испортил мне дорогу домой. Но на другое утро я села работать. С тех пор вопрос о настроении стал для нас неким условным знаком, паролем. И когда случалось, что Иван чаще всего в присутствии других людей в общем разговоре, вдруг ни с того ни с сего изысканно вежливо осведомлялся о том, какое у меня настроение, я уже отлично понимала, что он в каждом случае имеет в виду. И научилась достойно отвечать на этот вопрос. И еще научилась. На всю жизнь научилась. Находить в себе силы Особенные силы, Бог знает откуда берущиеся, игнорировать так называемые настроения, подниматься над ними, уходить от них, любой ценой освобождаться от них для работы. И поняла, что только работа – единственное спасение наше от всех тягот, забот, обид и ранений, неизбежно наносимых нам жизнью. Мне случалось видеть Корнея Ивановича усталым, раздраженным, обиженным, раздосадованным и даже разгневанным. Мне пришлось повидать его в тоске, в глубоком горе. Ему было больше восьмидесяти лет, когда он потерял сына, талантливого писателя Николая Чуковского, очень близкого ему друга. Мне только никогда не привелось увидеть его размягченным, бездеятельным, утратившим интерес к работе и желание работать. Во имя работы он умел все заставить померкнуть и отодвинуться на второй план. И именно работа давала ему на это силы. Он всегда был в рабочей форме, даже больной, даже старый и усиленный.